Глава третья. Главное сокровище Бургундии, ее чудесные виноградники, щедро прогретые солнцем, овеваемые ласковыми теплыми ветрами, отягощенные золотистыми гроздями, появились еще со времен кельтов. Потом они долго переходили из рук в руки, сперва галлам, потом римлянам, потом франкам, пока, наконец, не вернулись под десницу и защиту Галии. Да и помимо ценнейших лос, одаривала эта земля многим. непревзойденные тонкие белые вина, желтые горчичные поля и изумительное душистое масло. Шаролесская говядина, брезкие пулярки и цесарки, рыба в реках, улитки в лозах. Если лютецию по праву называли сердцем Франки, шампань душой, то бургундия заслуженно именовалась желудком. Сытым, умиротворенным знающим толк и в изысках, и в простоте, любящим ублажить себя, и побаловать соседей. Воистину золотое графство. И уж, конечно, представлялось сущей глупостью отдавать такой лакомый кусочек темным эльфам лишь из-за того, что вздорные и истеричный Аквители Восьмой возбрело в голову нарушить договоренности 150-летней давности, якобы давно утратившие смысл, поскольку были заключены с иной правящей династией. Но всего лишь отказать эльфам и выпроводить назад на острова было недостаточно. Требовалось убедить их в смехотворности претензий как таковых, и не только на ценнейшее графство, но и на соседние, в чью сторону остроухие могли обратить раздосадованные после неудачных переговоров взгляд. Не просто вежливо выпроводить, но и заказать дорогу во всю Франкию, Сотни лет эта земля развивалась и процветала без их участия. А теперь вдруг темные вспомнили, что первые их короли родились под местными дубами и мастерили свои первые луки из здешнего орешника. Ничего не скажешь, подходящий повод, чтобы загрести плоды труда многих поколений. Ну уж нет, дудки. Его светлость герцог эстрейски, шипя сквозь зубы что-то явно неприличное, умывался столь яростно, будто желал содрать, счистить с себя все, что налипло за сегодняшний день. От обнаженного попоя с тела только что парни валил, настолько Жильберт дестрее распалился. Переговоры не сдвинулись ни на йоту. Ах, если бы он догадался, сразу прихватить с собой Максимилиана Фуке. Может, статься, по определенным причинам, дело приобрело бы совсем другой окрас и пошло бы так, как изначально планировалось. Но нет, сам уперся, что, видите ли, тут ему нужнее окажется Винсент, а Макс пусть разбирает бумажную круговерть и правит потихоньку, как это уже бывало в нередкие дни его отсутствия. Некоторые вопросы секретарю удавалось порой решить удачнее, чем самому герцогу, и последний не раз вынужден был признать, что не додумался бы до подобных ходов, Надо думать, и здесь, в дипломатической миссии, Фуке не подкачал бы, но он в Гаярде. Значит, работаем с тем, что есть. По знаку камерденера двое лакеев поспешно вынесли из шатра лохань с теплой водой. Мишель накинул на хозяина полотенца, приготовил чистую рубаху и камзол и бесшумно исчез. По опыту, зная, что еще с четверть часа герцог будет мрачно расхаживать по комнате. Вернее, по отсеку шатра, выделенному под рабочий кабинет и спальню. Потом завалится отдохнуть и затребует ужин не раньше, чем через час. Потом будет думать, писать, отдавать распоряжения на завтра, вызывать к себе нужных людей и угомониться лишь ближе к полуночи. Темнота не помеха, были бы лампы. Так всегда в походе. Ложится за полночь, встает с петухами. Хорошо, ходя в дороге, не путались с обозами. Дестре предпочитал делать быстрые переходы налегке, загодя предупредив местные власти и распорядившись сделать необходимое к его приезду приготовления. Быстрый марш-бросок с одним-двумя перекусами почти на ходу. И покинув Эстре в ночь, к вечеру следующего дня они были на месте, неподалеку от скромной деревушки между Авалоном и Дижоном, где на обширной лесной поляне уже поджидали шатры, возведенные совместными усилиями властей обоих городов. На другой поляне, в полулье отсюда, уже раскинулся, словно игрушечная деревушка, лагерь темных эльфов. И началось. Два дня без каких-либо результатов. Неудивительно, что его светлость пребывала в великом раздражении. Два дня переливания из пустого в порожнее. Лишь упреки, надуманные обвинения, жалобы на тяжелую долю в изгнании. Да кто их изгонял-то? Сами после позорного поражения решили удалиться от людей. Выбрали для жительства незаселенные средиземноморские острова. Да еще обнесли магическим барьером, чтобы к ним никто не совался. До сих пор даже посольство свои держит практически в изоляции не прорвешься. Только и разговоров, что о высокой культуре и об изборности. Да еще о родословных корнями, уходящих в тысячелетия. Ну и что? Род человеческий вообще от Адама и Евы ведется, а уж после них много веков спустя. Пошли такие смески, как эльфы, альвы, асы, дроу, от браков небожителей и земных людей. Но люди-то, как более старшие, своим первенством не кичатся, а эти? Сколько снобизма, сколько амбиций. Реванш. Им просто нужен реванш, за то давнее унижение. После смерти мужа власти Квители держится на волоске. И все из-за ее скверной репутации. Будь распутная эльфийка при этом еще и неплохим политиком, ей бы прощались многие грешки, так ведь нет. Единственное, на что ей хватало ума, не разгонять советников мужа и действовать по их подсказкам. Они-то и дергали за ниточки, предоставляя так называемой королеве всласть упиваться привилегиями. А уж тяжкие обязанности взвалили на себя. Им удобно была эта королева. Умные люди, вернее, эльфы. Они предпочитали официально числиться на вторых ролях и не претендовали на трон. А вот чтобы спокойно и из-за спинки трона управлять, нужно было, чтобы кукла сидела достаточно надежно. Им-то и понадобилась война, пусть кровопролитная, пусть затратная, но обелившие сам вид дроу. Каламбурда, обилившая темных эльфов, заставившая вернуть нации самоуважение. Ибо гонор, не подкрепленный чем-то конкретным, оставался всего лишь гонором. А вот вознёсшийся на плечах отвоеванной в справедливой войне Бургундии дал бы прочувствовать дроу свою значимость. Эта идея герцогу не нравилась до да отвращения. Впереться чужакам в самое сердце Галии? Да никогда. И уж совсем не нравилось, как оценивающе косилась на него Аквитель Поднебесная. Наградили же прозвищем. Будто и впрямь горстка небольших островов занимает всю Вселенную. А взгляд у королевы, несмотря на присутствие и министров, и советников с обеих сторон, был порой настолько блудливый, что трое ее походных любовников побагровели от злости. Отчего атмосфера переговоров не освежилась, прямо сказать. Мрачная была атмосфера, замораживающая любую надежду на мирный исход. Неудивительно, что при первых же звуках до боли знакомого голоса, Приглушенного парусиновыми стенами сердце его светлости сделало кульбит, как певец-серенады, в которого вместо гроша полетел от красавицы с балкона новенький золотой. И было чему радоваться. «Венс!» — гаркнул он, сшибаясь на входе с доблестным капитаном, и стискивая того в железных объятиях. «Ну, наконец-то! Я тут скоро посидею без тебя. Но сначала что в Руане, что дома. И я рад». Скупу улыбнулся Винсент Модильяне. «Погоди, я весь пропылился, дай хоть напиться и помыться с дороги. В Руане порядок, коспа есть, на ветряная. Оставил там Вайсмана с целой гильдией скулапов. Разберутся. Вот тебе депеша. Вынул из-за обшлага два узких конверта. «Рекомендую ознакомиться. Пока зачитаешь, приведу себя в порядок и доложу подробнее». Герцог с жадностью схватил письма, просиял, углядев на одном личную печать, при виде второго нахмурился. Кивком отпустил Винсента. Поколебавшись, все же начал с послания, отмеченного ватиканским гербом. Машинально придвинув ногой складное походное кресло, уселся. Перечитал. Потер заросший к вечеру щетиной подбородок. «С этим понятно», — и добавил туманно. «Что ж, может и к лучшему». Решить все сразу ей. Энергично рубанул рукой, словно утверждая все и сразу отложил письмо на складной походный стол, аккуратно, со всем почтением к отправителю, и вскрыл первое, что давно уже жгло колено. Драгоценный мой супруг и расплылся в блаженной улыбке. Никогда еще к нему так не обращались, не выдержав оглянувшись украдкой, как мальчишка прикоснулся губами к бумаге. На которой сохранился аромат фиалок от тонких девичьих пальчиков. Милый жиль, пишет тебе твоя маленькая неразумная женушка. И мир вокруг исчез. Не стало белых полотняных стен и круглых потолков, прогибающихся под напором осеннего ветра, окриков вооруженной охраны, лошадиного ржания, треска сучьев, в разгорающихся кострах, звяканье железа. Это Винсент по соседству, прежде чем приступить к омовению, Снимал с помощью герцогского камердинера легкий дорожный доспех. Все пропало. Остались он и родной милый образ перед глазами и любимый ее голосок. Я с самого утра страшно боялась, что не справлюсь. Но все меня успокаивали, и ты тоже, хоть далеко. Ах, Жиль, милый. Спасибо тебе за подарок, он прекрасен. И фиалки. И стул в кабинете, который сменили наружно для меня, чтобы был повыше. «Я вот пока не поняла, как ты делаешь, чтобы появилась карта Галии. Ты потом научи меня, ладно?» «Непременно. Но о карте ли ты думала, милая, когда писала эти строки?» Герцог лукаво усмехнулся. «Мэтр Фуке учил меня отвечать на высочайшие прошения. Бедняжка Марта, она и впрямь думает, будто на ее плечи легла вся провинция. Молодец, Макс. Пусть поддерживает в ней эту иллюзию». А сам, как обычно, в его отсутствии разбирается с делами. Девочке, безусловно, надо приобщаться к управлению, но постепенно, не сразу. Такими вот шажками. Опрошений было много, я просто в споте не привыкла к разбору бумаг голубка. Страдания жёнушки над иск-эск, и, наконец, экспедицией заставили его затрястись от еле сдерживаемого смеха. Рассуждения о важных пошлинах и нашей монополии умилили. История с многоженцем Рейтером заставила таки расхохотаться. Она приобщила к государственным делам особой важности даже архиепископа Эстрейского, его справедливая девочка. Жиль ничуть не сомневался, что Бенедикт добьется продления папской буллы. Его высокопреосвященство, духовное звание, коего усердная авторша так и не одолела при написании ради прекрасных глаз герцогини и ее обостренного чувства справедливости свернет горы возможно даже в буквальном смысле ага вот как значит старина Гийом провел ее по галерее предков и гаярд раскрыл перед ней скрытое крыло в которое пускает только избранных что ж после того как он показал ей тайные ходы удивляться нечему хотя конечно мэтр франсуа наверняка был сражен наповал и поспешил затем поделиться с прислугой своим удивлением и восхищением. Замок окончательно признал хозяйку и пустил в святая святых. Помнит кто-нибудь, чтобы нечто похожее хоть раз случилось со злобной Анной? Первой Анной? Анной неправедной? Не вспомнит, даже если бы сильно захотел. То-то и оно. Кто еще хочет поспорить, которая из хозяек настоящая? Прекрас. А это что такое? «А еще мы вместе с ним поднимались на ту самую башню». Улыбка слетела с лица герцога. Сощурившись, он вчитался в зачеркнутые строки. Ноздри раздулись от сдержанного гнева. Прихлопнув злосчастным письмом по колену вскочил. «Венс! Венсент, где тебя носят?» И, не дожидаясь ответа, рванулся вон. Шатер герцога был не чета прочим, обычным круглым, в которых его люди располагались по пять-шесть человек. Нет, его временный дом, хоть и возведенный при помощи таких же шестов, опоры, парусины, был своеобразным домом, состоящим из нескольких комнат и даже переходов, сообразно статусом и вдобавок затруднял возможные попытки покушений, ибо можно было каждый раз на ночь располагаться в другой комнатушке. Но сейчас его светлость рычает нетерпение, и едва не снес плечом опору очередного купола. «И ты оставил ее одну?» Взревел в негодовании. Когда в небе летают, черт знает, какие монстры, черт знает, кем посланные. Отвечай сейчас же. Капитан не спеша перекинул камердинеру мокрое полотенце. Взялся за свежую рубаху. Все в порядке, ваша светлость. Ловко единым движением, выдающим военного человека, привыкшего одеваться по тревоге, за секунды, накинул рубашку, перепоясался. Извольте следовать за мной. Я сейчас вам кое-кого представлю. Выждал, пока герцог с шумом выдохнет. Это единичное происшествие, игнорировать которое, впрочем, было бы глупостью с нашей стороны. Поэтому будьте уверены. Кивнул Мишелю, показывая, что больше ничего не требуется, подхватил молочного брата под локоть, увлекая наружу. Я бы не оставил ее светлость без надлежащего присмотра. Гарнизон на месте и бдит. Ребята в казарме на чеку. Макс на посту. К нему стекается вся информация о возможных странных происшествиях. Защита вокруг замка обновлена и усилена. «Кем?» — рыкнул герцог. «А вот». Часовые у входа отсалютовали шпагами. Жильберт машинально отмахнулся. И во все глаза уставился туда, куда приглашающе махнул рукой капитан Винсент. Двое монахов, сложением более похожие на борцов, нежели на смиренных служителей Господа. Мирно переговаривались с невесть, для чего забредшим в лагерь эльфом. Собственно, заходить на чужую территорию никому не возбранялось. Лес был нейтрален, да и войны между островами и Галлией еще не объявляли. Но негласное правило мой лагерь, моя земля, и чужим тут делать нечего соблюдалось. Что тут забыл о Страухе фаворита Квители, неизвестно. Но только парочка служителей Божьих беседовалась с ним, злобно шипящим, вполне доброжелательно. Но вот один из братьев бенедикцев приложил ладонь к груди, сдержанно поклонился, по-видимому, извиняясь, что не может продолжить беседу, и отошел буквально на несколько шагов к штабелю массивных бревен. Заостренные с одного конца это были резервные заготовки для центральных шатровых опор. На тот случай, если вдруг возникнет нужда в дополнительных временных жилищах, естественно, вновь прибывший братье понадобился кров. Поэтому-то один из них, не торопясь, взвалил на плечо бревнышко, толщиной, пожалуй, с эльфа, чуть не брызжущего слюной от ярости. Остроухий вдруг поперхнулся словом и замолчал. Монах нес мощное бревно на облюбованное место легко и непринужденно, словно тренировочную деревянную пику. Потом, зайдя в солидный просвет между двумя палатками, прикинул центр будущего шатра и так же легко, как и нес, стащил дерево с плеча перехватил поудобнее, приставил остриё к земле, возвел очи к небу, как и полагается, прося благословения у Всевышнего перед любой работой. И, хекнув, силой вогнал бревно в землю, не меньше, чем на локоть. Как шпиговальную иглу в гуся. Любо дорого посмотреть. Вот так, с одобрением, не обращая внимания на восторженные вопли рейтеров и охранников, и посмотрел на него сотоварищ а затем перевел взгляд на застывшего с отпавшей челюстью субтильного, как и все эльфы королевского любимчика. И что-то сказал негромко, ласково. Глаза у того остекленели. Неуверенно улыбнувшись, гость вдруг задумался. Впал в прострацию. Постоял с минуту, усиленно размышляя. Затем, спохватившись, пробормотал нечто вроде извинений и церемонно поклонившись, развернулся в сторону эльфийского лагеря. Шел он какой-то деревянной походкой, чудом избегая столкновения с попадающимися на пути деревьями. Монах сердечно благословил его вслед, покивал и, подобрав полосу таны не торопясь, двинулся к герцогскому шатру дому. «Что вы ему внушили, брат Тук?» — любезно осведомился капитан Винсент. «Ничего особенного, брат мой. Всего лишь открыл глаза на некоторые вещи и заставил пересмотреть свою жизнь. Всего лишь». В синих глазах капитана блеснула смешинка. «Не более, куда уж мне?» «Вот отец Бенедикт, тот, ежели захочет, может из разбойника за несколько минут спасительной беседы святошу сделать, а я всего лишь подправляю мировоззрение, убрав шоры с глаз, Смиренные с оглядкой на советы наставников своих». «Ну-ну», — капитан кивнул. «Позвольте вам представить вашу светлость Угу. «Я понял», — промычал герцог. «Наслышан. Брат Тук». «Безусловно, рад видеть вас здесь, но как вы...» «Стоп. Винсент, теперь поподробнее. Ты совсем недавно собирался мне сказать, что...» «Дюжина собратьев этого вот молодца оставлена для дополнительной охраны и сопровождения ее светлости», — невозмутимо сообщил капитан. Физические данные плюс магический потенциал плюс духовные силы. Но ты сам только что видел. Лучшего и желать нельзя. Его Высокопреосвященство охотно выделил наиболее способных своих людей. Тем более, что им время от времени необходима практика в миру. Говорит, засиделись в кельях -то. Пусть подышат свежим воздухом. А заодно отправил нас к вам с определенной миссией ваша светлость. Поклонился брат Тук. И как полномочный представитель его высокопреосвященства, архиепископа Истрейского, я прошу у вас несколько минут для приватного разговора. Его светлость смерил его одобрительным взглядом. Кивнул. «Извольте». И первым прошел в приемную. Заистекшие почти двое суток в дороге, когда спать удавалось урывками, лишь бы побыстрее нагнать герцога, капитан Винсент изрядно вымотался. Выручала поддержка братьев бенедикцев, которые, несмотря на его нервозность и поспешание, не пропустили в дороге ни одной утренней, полуденной и ежевечерней молитвы. И по своему монастырскому уставу творили еще и полуночную. Модильяне по первоначалу энергично возражал против такой неразумной траты времени. К тому же братьям Туку и Исааку для исполнения молитвенного правила непременно нужно было отыскать по пути исследования хорошее место. Будь то поляна в рощице, небольшой водопад с приозерной скалы или просто тенистый сад добрых людей, пустивших их троицу на ночлег. Капитан не понимал этой блажи. «Молиться ведь можно и в седле», — твердил он. «Какая в сущности Господу разница, откуда к нему вознесется очередной псалом? На что, смиренно улыбаясь, служители господне отвечали, что разница есть. В теле, из-за которого не отбивается седлом, а спину не ломит и не печет жарким солнцем танзору, душе куда легче общаться со Всевышним. Она не отвлекается на плотские неудобства, а сразу воспаряет в горне и выси. На первом вынужденном простое капитан скрипел зубами от едва сдерживаемого нетерпения. И пока святые братья застыли на коленях, одинаково склонив головы, прикрыв глаза и перебирая четки, мерил шагами мирную полянку, как загнанный в клетку барс. Но едва дождавшись последнего амен и вскочивши на коня, вдруг почувствовал в теле легкость необыкновенную. Словно не было за плечами без малого двадцати лье пути и ночного бдения. Более он со своим уставом в чужой монастырь благоразумно не лез. С молчаливой благодарностью принимая дар освеженных очередную молитву братьев, которым, похоже, в дороге и почевать не требовалось. Те несколько часов, на которые Мадельяне все же сморил безжалостный сон, святые братья потратили на обсуждение каких-то своих насущных проблем, ну и, конечно, на благочестивые размышления, сопровождаемые легкой разминкой в виде перекидывания друг к другу трехпудовых глыб с горчичного поля у обучены которого остановились с вечера передохнуть и перекусить. Надо думать, несколько недель спустя, не досчитавшись во время вспашки под осень пары дюжин валунов, вросших за многие годы в землю, хозяин поля вовсе не огорчится. И все же капитан устал. Тело, утомленное тряской в седле, дневным пеклом щедрого на солнце бабьего лета и ночной влажной прохладой, настоятельно требовало отдыха. Желательно в лежачем положении и не в полглаза и в полууха, а полноценно провалившись в сон без сновидений. До очередного витка переговоров. Тем более, что своими предложениями он уже поделился с герцогом. Ему же передал на словах интересные вести от архиепископа Истрейского. И теперь мог удалиться на покой, с чувством выполненного долга. Тем не менее, посты перед сном надо было проверить. Давнишняя привычка, которую капитан еще ни разу не изменил, не позволила ему почить на лаврах спасителя Отечества, а подняла с уже нагретой походной кровати и отправила в обход по лагерю. Он обошел дважды периметр Вагенбурга. Кольца из обзорных телек и вазов, на которых из-за и дижона были привезены сюда свернутые тенты, шатры, павильоны и все, что нужно для их возведения. При желании Вагенбург вокруг лагеря можно было бы сделать и двойным, но это означало показать, что Галия всерьез готова к обороне, а возможно и к войне. Поэтому на половине пустых телек и повозок отправили назад по домам плотников и установщиков тентов, числом более 220 человек. Ну и правильно, нечего и такой прорве народу после сделанной работы болтаться по лагерю без дела и подгидать казенные припасы которые, к слову сказать, надо экономить, поскольку неизвестно, сколько придётся здесь торчать. Первый заход капитан сделал в одиночку. Проверил часовых, пароли. Шуганул кравшегося со стороны леса воришку, поговорил со старшинами о дисциплине. Распорядился, чтобы прачек и иных девиц пропускали в лагерь сугубо в дневное время и в определенные часы. Пригрозил наказанием за возможные азартные игры и даже напомнил пример из хроники походов Карла Великого, когда лишь с помощью самых жестких мер и с большими потерями командирам пришлось усмирять драки, вспыхнувшие в лагерях Карла из-за шлюх и жульничества при игре в кости. После таких оживляющих дисциплину бесед капитан не счёл свою вечернюю миссию выполненной и отправился было на покой. Но уже у входа в герцогский шатер его перехватила парочка братьев бенедикцев чей свежий вид радовал глаз и вызывал легкую зависть свидетельствуя о тех самых нескольких часах сна, которых сейчас так не хватало капитану. Все трое обменялись приветствиями. «Прекрасная ночь, брат мой!» С воодушевлением завел беседу брат Тук. «А мы тут с братом Исааком надумали пройтись, размять ноги. Не слишком нескромным будет с нашей стороны попросить вас составить нам компанию, а заодно и предупредить часовых о нашем присутствии». Безмятежно подхватил брат Исаак, тот самый, чей воткнутый в землю шест для будущего шатра. До сих пор не давал покоя местным Геркулесам. Однако столь легко и изящно повторить подвиг монаха не удалось никому. Ибо разминать ноги нам хотелось бы как раз вдоль границы лагеря. Или, как вы военные это называете, вдоль периметра. Капитан вопросительно приподнял бровь. «Избыток сел. Коротко пояснил брат Тук. «Пристроить бы». «Да, силушка играет», — вздохнулся товарищ. «Маленько перебрал. Скинули бы немного на магический барьер, оно не лишним будет. Это ночью ваши люди бдят, о днем как-то не очень. Я вот нынче приметил, что тот самый эльф, что все ругался, дозлился, а затем в задумчивость впал. Он ведь не просто так сюда просочился. На нем личина человека была» может даже кого то из ваших потому и пропустили его без вопросов походил пошатался вышел из за какого нибудь тента уже темным а раз ходит свободно значит пропустили можно капитан так и остолбенел нет жаркое солнце бабьего лето все же напекло ему голову в дороге иначе он и сам бы задумался почему это визитеры из соседнего лагеря не потрепали изрядно на входе Впрочем, тот с виду был безоружен, потому и не придрались, видимо. Нет, каков прокол с его стороны. Усталость — не повод ослаблять бдительность. Немедленно нужно допросить часовых. «Личина, говорите», — мрачно произнес вслух. «А пойдемте, любезные братья мои, с удовольствием присоединюсь к вашей прогулке». В окончательно сгустившейся ночной тьме, кое-где прорежённой огнями лагерных костров, След от поставленного монахами магического барьера светился таинственно и красиво. И, надо сказать, успокаивал. Огорушенный второй внеплановый, чего уж там таить. Нежданно негаданной проверкой часовые заметно подтянулись и как-то насторожились. Не понравились им ни ночной мацион троицы, ни дополнительная, вроде бы им же в помощь поставленная магическая защита. По всему выходило, назревает заваруха. Глядеть надо в оба. Поэтому, когда зашуршали по вытоптанной поляне легкие шаги, снаружи периметра, приближаясь к главному входу проема Вагенбурга, оба часовых грозно окликнули. «Стой! Кто идет? Пароль!» «Ах!» — зазвенел в темноте звонкий, как колокольчик голос. «Что же вы меня так пугаете?» «Господин капитан!» — окликнул приближающегося Модельяне один из солдат. «У нас, похоже, того. Нарушитель». «Нарушительница». И глупо заулыбался. Рука капитана легла на эфес шпаги. Подобравшись, он поспешил к импровизированным воротам, не заметив даже, что с двух сторон его обошли монахи, скользившие по земле плавной невесомой поступью, будто их могучие тела ничего не весили. «Пропустите же!» — прозвучал такой жалобный голосок, такой знакомый. «Я ужасно замерзла. Я приехала к мужу. Как мне его найти?» Ах, милый капитан, неужели вы меня не узнаете? Прикажите вашим людям впустить меня. Никогда еще до этого дня, вернее этой ночи, госпожа Марта не называла Винсента милым капитаном, тем не менее, пристально вглядевшись в невесть, откуда появившуюся среди леса юную герцогиню, и, впрямь, дрожащую от холода под легким плащом, молочный брат герцога склонился в глубоком поклоне. Прошу извинить ваша светлость, но мы вас не ждали. И повелительно бросил часовым. Пропустить. Ее светлости не пристало мерзнуть. Позвольте, сударыня. И скинул плащ галантно, набросив на плечи впорхнувший в освободившийся проход супруги герцога Дестре. Заодно поверил собственной глазомер. Особо с благодарностью повисшая на его локте была на целых две ладони выше той девочки, которую он однажды арестовал у маленькой лесной избушки неподалеку от Сары. Брат мой, с беспокойством окликнул его тук. А вы уверены? Капитан беспечно отмахнулся. Бросьте, брат тук, все в порядке. Я сам провожу ее светлость к супругу, а наш разговор мы продолжим позже. На чем мы там остановились? Ах да. Темеода наозе дона, я запомню. С облегчением подхватил его давнишний знакомец. Эй дона разумеется. Они с братом Исааком внимательно глядели вслед удаляющейся парочке. «Но как же вы здесь появились?» — слышался вдалеке голос капитана. «А я оставила свою карету неподалеку, Такая беда сломалась ось», — щебетала девушка. «Вы ведь пошлете своих людей на помощь? Там темно и, кажется, бродят волки». «Непременно пошлю». «Как можно скорее, милый капитан?» «Как только проводите меня к его светлости, и немедленно пошлите людей. И побольше человек двадцать». Брат Исаак негромко рыкнул. Смирно. Часовые у прохода вздрогнули и вытянулись в струнку. Все идет как надо. Голос монаха звучал гулко и внушительно. Не расслабляться, глядеть в оба. Всем. Прикрикнул в расчете на остальных и повернулся к Туку. Тот опустил веки, молча одобряя. Личина то двойная. Исаак вновь прожег взглядом спину герцогини, почти скрывшуюся из вида. Вот они с капитаном завернули за очередную палатку и пропали окончательно. Все, догоняем. Да, надо бы покараулить. Святое дело, брат мой. Конечно, никакую помощь капитан никуда посылать не стал, ибо явно в недалеких от обозного заграждения кустах дожидалась не карета а скорее всего с полсотни вооруженных до зубов темных эльфов из лагеря по соседству. Вот только кто пожаловал сюда, под видом истосковавшейся в разлуке нежной супруги? За свою спину капитан был спокоен. Недаром он начал, а толк узнал и подхватил фразу из Гомера. «Боюсь я донайцев, даже дары приносящих. Братья наверняка уже занимают пост неподалеку. При их способностях передвигаться бесшумно». Он не удивится, обнаружив их прямо за углом герцогского шатра. А он сам, он пойдет внутрь. Двигаться бесшумно могут ни одни монахи. За Жильберта он не беспокоился. Кто бы ни таился под личиной Марты, это не мужчина. По сложению, по походке, по легкости руки и тонкой кости, опознать женщину не составило труда. А уж с женским-то полом Жильберт дестре справится. Ничего не попишешь. Чтобы вывести гадюку на чистую воду нужно ее заманить в капкан прямо в пасть к вкусному и от чего то желанному герцогу сон его светлости был лучистый светил как та что ему снилось башни гаярды еще не скрылись за горизонтом, а он уже скучал по марте Лишь многолетняя привычка, сперва государственные интересы, потом я, заставляла отвлекаться на насущные дела. Дорога, размещение людей на ночлег, обмен депешами с городскими старшинами Дижуны и Авалоны и, конечно, с их маркграфами, которые, как их полноправные правители Бургундии, должны участвовать в переговорах. Дипломатия, дипломатия, надо было на ходу проверять, все ли готово к обустройству будущего лагеря. Хватает ли тентов, палаток и шатров? чтобы не ударить в грязь лицом. Ведь всем известно, какие снобы эти темные эльфы. Не зря еще его отец говорил, что дроу за последние сто лет переменились далеко не в лучшую сторону. И теперь вовсе не те задушевные ребята, которым не страшно в бою повернуться спиной, а за хорошим столом крепко чокнуться бокалами. Совсем не те стали эльфы. Есть еще исключения, но настолько редкие. Марк графом он отписал сразу, что ему довольно малого походного шатра, но для проведения встреч с длинноухими пусть его подданные расстараются. Павильон графа Бургунского Вот что нужно. Даже привычные кроскоши роскоши и изяществу дроу будут поражены. Пусть почтенный граф не пожалеет своего сокровища, которое раз в году демонстрирует на турнирах, посвященных памяти безвременно погибших сыновей герцог уже пообещал ему независимо от результата переговоров что похлопочет перед его величеством о присвоении права двум младшим пока не замужним дочерям графа при вступлении в брак сохранить за собой гордую фамилию отца мало того передать онную вместе с наследными титулами будущему супругу дабы рот бургундских с честью и славой продолжил свое существование граф будет землю рыть а сделает все чтобы не подвести герцога Что там шатер, когда речь ведется о неугасании рода? А заодно? Право наследования дочерями, пусть и таким способом, создавало прецедент, которым можно было воспользоваться, ежели у Жильберта не будет с Мартой сыновей, а родятся только дочери. Конечно, придется подбирать зятя особенно придирчиво, чтобы не колеблись, когда настанет время передать бразды правления. Что ж, если, допустим, вырастут достойные сыновья у Винсента или Макса, то почему бы и нет? Об этом стоит хорошо подумать. Он любил предусматривать и оказываться впереди, так учил отец, так он сам будет воспитывать своих детей, когда-нибудь. Погруженный в грёзы, он и не заметил, как задремал на своей простой складной солдатской койке, лишь как предвестник сна прозвучал в ушах милый голос, озвучивая строчку из дивного письма. «Пусть у тебя все будет хорошо, Жиль. чего то повеяло холодом». Вместе с нахлынувшим ощущением, будто кто-то заглянул через плечо, украдкой, тайком, и попятился. Но Жильбер де Стре уже провалился в сон, и навстречу ему торопилась его ненаглядная, перебирая быстрыми ножками по белым ступеням парадной лестницы Гаярда. И там, где крошечная туфелька касалась мрамора, оставались букеты нежных фиалок. Весь мир померк перед ее улыбкой. И герцог полностью отдался сладостному сновидению ринувшись навстречу любимой. Очнулся он от неожиданного удара. Нет, ни в сердце, ни в печень, ни в голову. Шарахнуло по всем рецепторам боли, забив тревогу. С ним такое уже происходило, а потому он особенно и не удивился, когда, разрывая сон, грозно рыкнуло второе, бодрствующее и я. Тело взметнулось с кровати само, перехватив прыжки прыжке чужого подмяв под себя, прижав коленом, намертво сцепив пальцы на податливом горле. Не слишком сильно, но и без особых церемоний, чтобы и не до смерти и придушить, парализовав сопротивление в корне, чтобы враг хрипел, дергался, не в силах отцепить от своей шеи железных рук. Включилось зрение. И вот тогда Жильберт достря от ужаса едва не закричал. Под ним, задыхаясь, билась его Марта, его ненаглядная, его милая. В панике он пытался отпрянуть, но руки не слушались, выдерживая захват, не ослабевая напряжение. Чужая. Вопило все его существо, не веря тому, что видит. От немедленного разрыва сердца его спасло лишь одно. Глаза его любимые, уже налитые кровью. Вдруг из их сделались синими. Черты багрового, начавшего стремительно темнеть лица, поплыли, меняясь. Удлинился разрез глаз, поднялись сколы. Губы истончились, а в явственно промелькнули два удлиненных верхних клычка. Сволос словно стекло золота, проявив первозданную белобрысость. Брови и ресницы побелели. Герцог с отвращением разжал, наконец, руки. Второе «я», убедившись, что первым «я» враг распознан, угомонилось и до поры до времени приглушило звериные инстинкты хоть и хотелось вонзить в эту податливую плоть когти пощады прохрипело жалкое существо отдаленно напоминавшее эльфийку и задергалось, пытаясь освободиться тут только герцог сообразил что коленом прижимает к походной койке хрупкое женское тело причем судя по субтильности и впрямь эльфийское как бы он не повредил ему ребра в беспамятстве то отвечая потом за поврежде минуту Память усужливо подсказала, что в момент, когда разум находился на грани сна и яви, в тот момент, когда его пальцы сомкнулись на горле нападающей, об что-то звякнуло, характерно так знакомо. Придерживая хрупкую, пытающуюся жалко улыбнуться деву за плечи, его светлость рыкнул. «Венс, ко мне!» Ничуть не сомневаясь, что капитан рядом, тот незамедлительно выглянул из-за полога на входе. Весьма, кстати, прихватив по дороге второй фонарь в купе к тому, что мерцал в герцогском кабинете. Свечам и факелам по известным причинам в палатке и шатры ходу не было. Мало того, вслед за ним валились два прибывших монаха и часовой. Ждали сволочи, ждали, когда позовет. Значит, Винсент не прозевал лазучицу, но оценил степень опасности как среднюю потому и допустил к телу, помня, что к спящему герцогу ни один чужак не подберется безнаказанно. Почему-то ему надо было пропустить сюда эту женщину. Зачем? Чтобы себя выдала? И как она посмела притворяться Мартой? Подавив очередной приступ ярости, он приказал. «Глянь, что там на полу». Капитан шагнул ближе. Приподнял фонарь, подкрутил колёсико регулировки пламени для большей яркости. «Кенжал, ваша светлость». Эльфийская работа без ножен. нож на у дамы на поясе выпирает из-под верхней юбки. Сделал еще шаг, отступил, бросил через плечо. Всем видно. Неслыханное злодейство, прогудел отец Исаак. Вот ведьма. Покусилась на самого нашего государя, смерть ей. Тише, тише, брат. Тук внимательно вгляделся в обороненное оружие, сиротливо валяющееся на дощатом настиле. Затем в посеревшее лицо жертвы, которую его светлость так и держал почти распятой на постели, не думая отпускать. лезвие это по кромке смазано ядом. Какая уж тут смерть. Тут пытать сперва шпионку надо. Или кто послал, или своей волей пришла. А может, зачаровали? Пленница, дернувшаяся при слове ⁇ Пытать ⁇ вскрикнула. Да, да, меня заставили. Брат-тук покачал головой. Что-то не видно на тебе следов чужого воздействия, дочь моя. Ваша светлость. Извольте не напрягаться и чуть сдвинуться влево. Мы сейчас возьмем ее под контроль. Готов, брат Исаак. Отпускайте вашу светлость. Пленница, казалось, перестала дышать. Лишь конечности судорожно подергивались, когда ее поднимали и привязывали к стулу. На последнем действии настоял брат Тук, пояснив, что постоянный ментальный нажим может вступить в конфликт с чужим настроем, внедренным, возможно, в это тело, а потому особо давить не следует, лишь иногда, в целях безопасности. «Я не хотела», — торопливо забормотала женщина, едва получив относительную свободу и возможность говорить. «Это...» «Не смотрите на кинжал, он только для того, чтобы защищаться. В лесу полно хищников, я боялась». «Настолько, что привели вслед за собой сопровождение», — прервал ее лепит капитан Винсент, под ножи которого упорно пытались согнать наших людей. Сказал на удачу, но, подернувшийся всем телом жертве, понял. Угадал. «Так, так». Несколько удивленно протянул вдруг герцог, усаживаясь на койке поудобнее. «Риас Андриэль, вы ли это первая фрейлина Ее Величества Аквители Поднебесной? Не верю своим глазам. Но что вы можете сказать в свое оправдание? Вы пришли назначить мне свидание со своей королевой? Несколько странный способ. Или решили лично изъясниться в высоких чувствах наедине? Так я весь внимание. Начинайте же, сударыня». Женщина задрожала. Брат тук, насторожившись, провел ладонью у нее над головой, словно снимая невидимую паутину. Ну вот, больше никто не помешает. Можешь смело отвечать, дочь моя. Из тех, кто за тобой следил, тебя никто не слышит. Фрейлина закрыла глаза, словно нервничая, облизнула пересохшие губы, дернула головой. Можно воды? Нет, жестко отрезал герцог. Ни воды, ни еды, ни жалости. Вы заявились с ясно обозначенным намерением меня убить, Рия. Браток, как духовное лицо, облаченное властью. Зафиксировал картину происшедшего. Сейчас в лагере нет менталистов, но будьте уверены, завтра, не ранее полудня, они прибудут по моему вызову из Дижона и вскроют вашу прелестную редкую черепушку. Вытянув наружу все, слышите? все. Эльфийские мозги ничуть не крепче человеческих, поверьте. Я не блефую и не запугиваю. Я жду Рия, жду добровольного признания. Нет. Севшим голосом ответила та и гордо вскинула голову. Не дождётесь. Вас тут четверо на одну слабую женщину, но я не сдамся. Зовите ваших менталистов. Его светлость усмехнулся. О двойной личине шпионки он пока не знал. Но зрительная память была хорошая. А потому на серьги с изумрудами, качнувшиеся в мочках острых ушек, покрытых легким пушком, герцог обратил внимание. Не из-за того, что они дисгармонировали с цветом глаз носительницы. А это уже само по себе казалось странным, ибо эльфийки всегда предпочитали украшения в тон радужки глаз. А потому что не дали, как вчера, видел эти самые серьги совсем на другой женщине. И та вряд ли поделилась с Фрейлиной любимым украшением. Подарком от последнего, пока еще чересчур милого сердцу Аманта. «Ради любви я вынесу все», — услышал он и едва удержался, чтобы не вытаращить глаза от изумления. «Кто это тут вякнуло любви? Пусть я погибну, пусть над телом моим надругаются менталисты. Но, может, хоть эта жертва смягчит ваше жестокое сердце, герцог Жильберт де «Ах, на какие унижения я иду, как низко я пала!» И хоть руки пленницы были перекинуты за спинку стула и схвачены кушаком, вдруг показалось, что сейчас эти руки, хрупкость которых просвечивает сквозь полупрозрачное кружево, красиво заломлены. В прекрасных сапфировых глазах проступили слезы. «Ради любви!» — всхлипнула она, низко опустив голову. «Только ради...» Рывком поднявшись с койки, его светлость навис над покусительницей на его тело и душу. «И для того понадобилось принять облик герцогини. А что же вы раньше плели, что вас якобы заставили?» «Ах, вы не понимаете!» — прелестница закусила губку. «Я испугалась и солгала, лишь бы меня не пытали. Клянусь, это вы похитили мое сердце навсегда. Но вы такой недоступный и неприступный!» Все вокруг только и твердят, как вы обожаете супругу. У меня не было никаких шансов завоевать ваше сердце». Вот я и подумала, проберусь в лагерь тайком, украдкой. «Как вор!» — вскрикнула патетически. «Да, как вор. Украду хоть крохи любви, предназначенной той, о которой вы грезите днем и ночью. Ведь вы даже не замечаете нас, самых красивых женщин Поднебесной. Вы игнорируете даже королеву. Неужели герцогиня прекраснее? И что мне оставалось делать?» только пуститься на хитрость». Она тихо всхлипывала, полностью казалось, погрузившись в свое горе. «Какой артист умирает!» Вспомнились капитану Винсенту собственные слова, сказанные недавно Максу Фуке. Брат Исаак пребывал в замешательстве, потому как с женской природой дел почти не имел. Верить подозрительной особе не хотел, но уж очень она в тот момент трогательно рыдала. Брат тук лишь покачал головой. Как более опытный он давно уже разглядел языки лжи, опутывающие голову незнакомки. Часовой у входа подумал, шлюха. Ложь, ложь и не во спасение, а лишь с целью разжалобить, отвлечь. Опустив глаза, брат ток сощурился. И стремительно нагнувшись, быстро задрал на женщине атласную юбку и выдернул из-за голенища сапожка, сверкнувший жалом стилет. До столь спора, что дама даже не успела сообразить и вскрикнула с большим опозданием. «И еще кое-что», — пробормотал брат Тук. «Ваша светлость, мне, как лицу духовному, желательно он и особо в некоторых местах не касаться. А вы, человек светский, загляните ей, прошу прощения, под корсаж. Там есть один интересный кругляшок». «Не смейте», — завизжала эльфийка. Ко мне нельзя прикасаться. Герцог, взываю к вашей справедливости. Защитите меня от посягательств на мою честь. Брови его светлости недоуменно взлетели вверх. Честь. Медленно и со вкусом повторил он. Лгуни, убийца, прикрывающаяся чужим именем. Возможно, и не одним. И вы еще смеете говорить о чести? У вас ее нет, Рия. Капитан, вам там сзади удобнее сделайте то о чем говорил брат тук пожав плечами Винсент маделяне стоявший за спиной пленницы запустил руку ей за шиворот и не успела та ахнуть вытянул наверх массивную золотую цепь что оказавшись спрятанной глубоко под лифом натянулась под его рукой и потащила за собой из ложбиной межплотно сжатых грудей массивный золотой медальон который капитан истощил через белокурую голову едва успев увернуться от острых клацнувших зубов. «Ехидно!» — не удержался герцог. «Дайте-ка глянуть!» Но внезапно посуровивший монах, протянув лапу, шустро отобрал трофею у капитана. «Не так быстро, ваша светлость!» «Нам с братом Винсентом подобная штучка уже встречалась. Аккуратного обращения требует». Эльфийка угрожающе зарычала. Вздохнув. Брат тук прижал пальцами несколько точек у нее на шее и за ухом. И та обмякла на стуле, закатив глаза. Пусть отдохнет. Брат Исаак, это ведь больше по твоей части. Взгляни. Без особого почтения, даже с какой-то долей брезгливости, его товарищ повертел в руках плоский кругляш, чрезвычайно напоминающий Нюрнбергское яйцо, карманные часы, диковинку недавно вошедшую в обиход. Клупнув крышку, внимательно осмотрел содержимое. Кивнул. «Тот самый случай. Портал и вызов». «Дистанция», — поспешил уточнить капитан. «Кому как не ему помнить подобное яйцо, оказавшееся так не вовремя в руках умирающего барона де Бирса, и дальнейший бой с орками?» «Готовилось нападение?» Брат тук развел руками. Заставить ону особо откровенничать и проникнуться любовью вряд ли получится. Слишком сильна на ней защита. От духовного воздействия, кстати. Кому-то сильно не понравилось, в каком состоянии вернулся наш вчерашний гость. Похоже, приняли меры. А брат Исаак добавил. «Ежели вы о дистанции выхода, то он недалече» похоже там где у он и грешницы якобы застряла карета мыслью выпрыгнули бы из портала зеленые молодцы в помощь темным а вот откуда будут прибывшие точно не скажу на пяти десятках лье мое чутье заканчивается значит подали и того будут но только все это я вам скажу теперь тьфу фетюлька заметив как насторожился герцог пояснил «Да ведь чем мы с братом Туком прошлись по этому, как его?» «По периметру», — любезно подсказал Винсент. «Вот-вот. Да и сработали охранный барьер. Через него эта фитюлька не сработала бы, нет. Я там на всякий случай глушилки повтыкал. Вот и они пригодились». Помедлив его светлость, сказал неожиданно мягко. «Винсент, напомни, когда вернемся поговорить с его высокопреосвященством». Мне нравится его система обучения. Итак, господа. Прихлопнув по коленкам, задумчиво встал. Даму изолировать. Наши гости, думаю, продержат ее до рассвета в стабильном состоянии. Винсент, утром к побудке установите по центру лагеря столб для наказания. Придется устроить суд. К тому времени, думаю, как раз прибудут высокие гости с той стороны леса дабы застукать меня в непотребном виде в постели с прекрасной Риас-Андриэль. Или мертвым. В первом случае у них в руках был бы прекрасный повод для давления, во втором сорванные переговоры, и... Он задумался. Неужели такая подстава? Не пожалеть крупнейшую фигуру, снять с доски. Возможно, разыграть партию со своим претендентом на трон. Ведь он бы не умер мгновенно. Даже от отравленного кинжала, а его убийца живым из лагеря уже не вернулся бы. Ждем до утра, дополнил вслух. Тогда все прояснится окончательно. А пока унесите ее куда-нибудь. Не могу же я спать с этой блудодейкой под одной крышей. Я, в конце концов, женатый человек. Павильон графа Бургунского сиял великолепием. В отличие от шатра самого герцога, он возвышался в центре лагеря, как небольшой дворец притягивая всеобщие взгляды вымпелами на деревянных башнях и зубчатыми куртинами. Еще две башенки выселись при входе, служа заодно опорами для натянутого гобеленового полога. Наружный слой павильона представлял собой отнюдь не парусину, как на прочих шатрах, а был пошит из верблюжьей шерсти, хорошо удерживающей как тепло изнутри, так и снег и воду снаружи. Второе покрытие внутреннее. Из красной тофты было обвешано гобеленами со сценами охоты, перов и романтической любви. А полосы между ними расшиты жемчугами и золотом. Жесткость деревянного настила здесь умягчалась драгоценными персидскими коврами, столь мягкими, что даже капризные эльфы, сидя за круглым столом переговоров, украдкой от людей разувались, дабы погрузить ступни выше щиколоток в приятную мягкость кашемира. Павильон-дворец с легкостью вмещал до 45 пяти человек и эльфов. Это не считая слуг и стражи, скрывающихся в пространстве наружным и внутренним пологами. Вот к этому-то самому павильону-дворцу, у которого, дожидаясь герцога и сопровождающих лиц, столпилась делегация эльфов. И подошла странная процессия. Занимался рассвет. Но в появлении Дроу в этот час не было ничего удивительного. Остроухи, живя с природой в едином ритме, Любое важное дело начинали с восходом солнца, и на привычке людской знать и спать иногда допоздна взирали со снисходительным высокомерием. Людям, скрипя сердце, приходилось приспосабливаться к их режиму, дабы не провоцировать гостей на новые неудовольствия. Однако сегодня ранние гости поджидали хозяев с каким-то нездоровым энтузиазмом. Первое, что увидели высокие лица при подходе к месту переговоров, Это оцепление солдат вокруг высокого столба со скобами для цепей, установленного под центру утоптанной перед павильоном небольшой площади. Заспанная, будто после бессонной ночи, физиономия гостей и без того с утра не отличающейся приветливостью черт, помрачнели в предчувствии неприятного сюрприза. Его светлость, герцог Эстрейский появился через полчаса томительного ожидания. Жив-здоров, бодрый, весел, чего нельзя было сказать о скуксившихся островитянах. И, о чудо, дроу не роптали, не строчили ноты протеста, не выражали явные или тайны негодование по поводу оскорбительной для них задержки. Одним словом, поведением своим напоминали ту самую кошку, что поджимала уши и берегла зад, памятуя о сожженной накануне хозяйской говядине. Отчего-то их не удивило, что в сопровождении герцога шли не только граф Бургундский и Марк Граф, и Дижонский, и Аволонский, но и давно и печально известный им капитан Мадильянь, а также два лица духовного звания, наличие которых явно не вписывалось в протокол. Прошу извинить, господа. Без тени раскаяния произнес герцог. Дела, дела. Как видите, даже по ночам мне не дают покоя. «Сегодня я невольно нарушу нашу обычную процедуру протокола, ибо обстоятельства таковы, что я вынужден обратиться к вам с неким заявлением». Ситуация довольно щекотливая. Он обвел взглядом присутствующих. На большинстве эльфийских ликов, абсолютно лишённых намеков на возраст, застыло угрюмое ожидание. Однако кое-кто, меньшинство, искренне недоумевали. Так, определенно во вчерашней акции участвовали не все. Есть и несведущие. На них и делал ставку его светлость. Но что это? Он замер в показном удивлении. Ее величество здесь нет? Блистательное не почтит нас сегодня своим присутствием. Должен ли я расценивать это как выражение протеста на какое-либо действие со стороны галов? Ее величество нынче в недобром здравии. Поспешил выступить вперед с разъяснениями первой министра Квитель. Вечно унылый Пантенюэль. К сожалению, минувшая ночь была чересчур сыра, что не могло не сказаться отрицательно на ее голосе. Согласитесь, с больным горлом трудно вести переговоры. Однако я уполномочен, и, соответственно, ее прекрасных фрейлин мы сегодня не увидим. В задумчивости продолжил герцог, словно не замечая выпиющего нарушения этикета со своей стороны перебить первого министра Эльфячьего, Эльфийского двора. Но островные остроухи проглотили и это. Министр лишь сдержанно поклонился. «Сожалею, наши звезды остались при своем светоче». «Восхитительно сказано, господин министр, при светоче». Однако вынужден огорчить. Одна из он их звезд похоже, сорвалась с небосклона и закатилась раньше времени. «Что такое?» Вы от чего-то побледнели. Впрочем, я отвлекся. Не слишком ли большой вольностью с моей стороны будет уточнить. Все ли Фрейлины и ее величество остались при ее величестве? Не случилось ли минувшей ночью какого-то неожиданного происшествия? Трагической случайности я не знаю. В результате чего в свете прекрасной поднебесной оказалось на одну звезду меньше. Не понимаю ваших намеков, ваша светлость, занервничал первый министр. Не более получаса тому назад я видел свету Ее Величества в полном составе. Его помощник с помертвевшим лицом делал какие-то знаки, то отрицательно мотая головой, то плотно сжимая губы, с которых, казалось, вот-вот сорвется какое-то признание. В полном составе! раздраженно повторил Пантунуэль. А чем, собственно, вызваны подобные нескромные расспросы? Овы моим искренним огорчением!» — воздохнул его светлость. «Что мне за судьба досталась? Уже второй раз в жизни вынужден обвинять женщину в самозванстве». «Прошу извинить, господа, мы скоро закончим с этим неприятным делом. Итак, прошу внимания». На последних словах он заметно повысил голос. «Караул вокруг столба» — так и хотелось назвать его позорным. Встрепенулся и встал по стойке смирно. Сегодня ночью была попытка покушения. На меня, без обиняков заявил герцог и обвел сообщество эльфов испытующим взглядом. Кто дернется? У кого первого сдадут нервы? Надеюсь, неудачная?» — ляпнул министр, растерявшись, и затем даже покраснел, сообразив, что сморозил глупость. Герцог вкрадчиво уточнил. «А как бы вам хотелось? Впрочем, независимо от ваших тайных и явных желаний, я жив, господа, как видите. А преступник, вернее преступница, должна понести заслуженное наказание. Согласитесь, попытка убийства даже простолюдина не может оставаться безнаказанной. Что же касается венценосной особы, особо, кстати, являющейся носителем и королевской крови, то развел руками. Мои действия обоснованы и законны но я очутился в тупике, ибо преступница не моя подданная. Она ваша соотечественница. Естественным было бы согласовать ее наказание с вами. Хочу предупредить». Жильбер де бросил задумчивый взгляд на заметно посеревшие щеки знающих эльфов. «Снисхождения с моей стороны не будет. Он и особо явилась в этот лагерь под личиной моей супруги, дабы получить беспрепятственный пропуск к моему телу и напала на меня, спящего. При ней найдено оружие, а также некий амулет, прямо и недвусмысленно указывающий на преступные намерения. Как главный судья своей провинции я рассмотрел дело, выслушал оправдания со стороны обвиняемой, признал их относительно смягчающими вину и вынес приговор. Он вас интересует? Первый министр прокашлялся. Оставшаяся дюжина дроу хранила напряженное молчание. Безусловно, ваша светлость, не только интересует, но мы кровно заинтересованы, чтобы злоумышленница понесла достойное наказание. Покушение на вашу особу, хм, это вызывает негодование с нашей стороны и праведный гнев. Но можем мы узнать имя вами осужденной? Какая вам разница? Могу сказать одно: она благородной крови. Соответственно, наказание для нее будет с учетом ее происхождения. Не столь позорная. Ее будут пороть, не снимая платья. По. Эльф зашатался и глотнул воздуха. Двое из присутствующих схватились за кинжалы и шагнули вперед. Солдаты из кольца оцепления тотчас развернулись и ощетинились пиками в их сторону. Пароть. А как вы думали? Рип Антониэль. Это и есть смягченное наказание. Я проявил милость, оставляя в живых преступницу, которой полагалось бы по меньшей мере лишиться головы. Его светлость с удовлетворением отметил, как у партии знающих забегали глаза. Фавориты королевы, косяно вооруженных солдат нехотя отпустили оружие. Либо быть четвертованной. Но принимая во внимание стремление к миру и взаимному уважению между нашими государствами, я приговорил ее лишь к прилюдной порке пятнадцать плетей и даже без отрубания руки поднявшей на меня оружие этого достаточно чтобы и соблюсти букву закона и покарать в назидание тем кому не нравится моя скромная персона я все сказал приведите обвиненную теперь дроу вряд ли можно было назвать темными щеки одних отливали багрянцем стыда Это уменьшинство, не сведущего в истинной сути происходящего. Остальные побледнели до синюшности. Вот только с чего? С досады, что неугодную им королеву не вздернули нынешней ночью на ближайшем суку и не лишат белокурой головы в ближайшее время? Или от стыда и возмущения? Ведь только что на их глазах совершится святотатство. Низменная плеть орудие палача сквернит благороднейшую плоть эльфийки, аристократки короле...» Двое солдат выдернули из ближайшего шатра женщину со связанными за спиной руками, в изрядно помятом, чересчур воздушным для леса платье. Прическа ее за ночь пришла в совершеннейшую негодность. Под глазами темнели круги. Но, в общем-то, она была узнаваема. Зря герцог надеялся, что к утру вторая личина спадет сама. Хоть бывали на его памяти и такие случаи, когда рассветное солнце развеивало заклинание ночи. «Риас Андреэль! Потеряно ахнул первый. «Но как? Я же сам видел вас нынче утром в шатре Ее Величества. Вы не могли, не можете быть здесь, это не... Вы? Ваша светлость, господин герцог, уверяю вас, это не она». «Не она, разумеется». Герцог с удовлетворением кивнул. «Я не просто так упомянул недавно о самозванстве. Взгляните на эту особу, господа высокие эльфы». Насколько мне известно, Риас Андреель настоящая. Славится безупречной репутацией верной жены, счастливой в браке и матери троих дочерей. Ее бы примеру доследовали остальные. И вот эта особа, которую вы перед собой видите, особо так и не назвавшая своего настоящего имени. Посмело бросить тень скверно на столь уважаемую женщину. Нет, господа. Не знаю, как это зовется у вас, Дроу. У нас подобное деяние само по себе заслуживает наказания. Как опоручивание чести и достоинства. Возмущенный ропот пробежал по ряду незнающих. «Пусть скажет!» — выкрикнул один из них, судя по синим камням на венце и таким же сапфировым глазам, возможный родственник подлинной фрейлин. «Пусть назовется. Я не позволю какой-то негодяйке позорить честь нашего рода. Ох, как вскинулась та, что до этого называлась Фрейлиной. Как сверкнули ее глаза, вспыхнувшие на миг зеленым, Как задрожали и отступили фавориты. Не хочет, пусть молчит. Сказал, как отрезал герцог. Обещаю досточтимый Тавриэль, После завершения наказания у вас будет полная возможность выяснить это самому. Он выдержал паузу. «Итак...» Заложив руки за спину, обвел присутствующих нехорошим взглядом. Смолкли все. И те, кто порывались выступить в защиту самозванки, не желая отдавать эльфийскую кровь на поругание. И те, кто, пряча глаза, уже бурчали о справедливости возмездия. «Дескать, что вы хотите, благородные Реи? Что заработало, то и получит. Знала, на что шла. Замолчали». И в этой тишине, прерываемой лишь хриплым дыханием осужденной, самозванку потащили к столбу. Чуть ли не на руках, потому что ноги у нее подкашивались. Но «Ну уже, подбадривал мысленно герцог, ну вы трусы, неужели никто больше не вступится, не защитит? Где же ваша хваленная честь, выручка? Где рыцарство? Когда прекраснейшую, благороднейшую соплеменницу сами отдаете мне на заклание. Псы позорные. Знать бы только, для кого вы освобождаете ее трон. Момент был кульминационный. Королеве, а сейчас герцог окончательно уверился, что перед ним сама Аквитель Восьмая, достаточно было только назвать себя. И тогда, как бы он ни жаждал, откровенно говоря, расквитаться с мерзавкой, отпустил бы сразу. Ибо особо монарш его звания герцогскому суду не подсудно и отвечает лишь перед собственным кабинетом министров да еще разве что перед Европейским трибуналом, специально созываемым. Одно слово Поднебесной всего одно слово, и женщина была бы свободна. Правда, окончательно потеряв лицо в глазах собственного народа, потому что, оставаясь поротой, но неузнанной, она еще имела какой-то шанс на заметие некрасивой истории, а главное — на сохранение короны, Но в любом случае темным эльфам было бы уже не до оспаривания прав на чужую территорию. Слово. Одно лишь слово. Оно прозвучало, но не то, которого ожидал Жильберт Дестре. Почти белый от страха, трясущейся крупной дрожью, но так и не разомкнувший уст, ей уже привязывали руки к скобам на столбе. Когда со стороны эльфийской делегации раздалось твердое «Стойте». Вопросительно приподняв бровь, его светлый сделал знак солдатам — обождать. друу заозирались с неописуемым выражением на лицах. Кто это среди них такой дерзкий, выискался? Поспешно расступились, словно отшатываясь от высокого, даже по меркам их роста эльфа. Герцог тотчас узнал его. Это был тот самый, просветленный братом Туком, что забрел накануне в лагерь. Но от бывшего скандалиста в нем мало что оставалось. Исчезла надменность во взоре, присущая многим его землякам. Черты лица стали тверже. Это был уже не полуюноша, а полумужчина неопределённого возраста. А герцога, откровенно говоря, всегда бесила эта неестественная моложавость, которой многие зрелые пожилые дроу прикрывали почтенные года. Тот, кто сейчас подал голос, отщепившись от струсившего большинства, стал вдруг разительно походить на человека, ибо эльфам свойственно печать скорби на лице. Они все больше хорохорятся и делают вид, что все у них прекрасно. А у этого в глазах плескалась боль. «Ваша светлость, и вы, Ри, он сдержанно поклонился. «Будет ли мне дозволено высказаться?» «Дождался кивка герцога, ваша светлость. Не смея оспаривать справедливый приговор, я хочу воспользоваться правом, существующим в наших островных законах» раз уж вы с самого начала сказали, что хотите согласовать свое решение с нашей стороной. Позвольте мне дополнить молчаливое одобрение своих соплеменников небольшой поправкой». Его светлость насторожился, но ответил традиционной фразой. «Если ваше предложение не воспрепятствует исполнению приговора, оно будет принято. Говорите, Рей, мы слушаем вас внимательно». «Ваша светлость, согласно законам поднебесных островов, Если найдется доброволец, желающий разделить наказание приговоренному или полностью взять его на себя, его просьба подлежит удовлетворению. Я хочу занять место этой женщины и принять полагающиеся ей плети. Воцарилась тишина. Только слышно было, как точат дятлы в лесу, да шумят кроны. С минуту герцог молчал, испытующе разглядывая просителя. У того же ни один мускул не дрогнул на лице. «Разделить или полностью?» Только и уточнил Жильберт Дестре. Этого тоже требовали формальности. Полностью. Шумно вздохнул брат ток. Зашептались отмершие от временного ступора эльфы. Среди солдатни прокатился говорок. С уважительной такой интонацией. Не перевелись еще. С каким-то облегчением подумал герцог. И сделал знак солдатам. «Отвязывайте, мол, чего уж там». Пожилой капрал только крякнул, глядя, как рослый, сильный мужчина-эльф твердым шагом сходит с помоста перед павильоном прямиком к позорному столбу, на ходу стаскивая перевесь шпаги, камзол, снимая через голову рубаху. Он просто обхватил столб руками, ясно давая понять, что привязывать его не стоит. Бывалый капрал покачал головой, и солдаты с ненужными веревками в руках отступили прочь. Остался один, здоровяк, с семихвостой плетью в руке, вымоченный за ночь в особом растворе для большей гибкости. По лицу лжи Фрейлины текли слезы. Когда в обнаженную спину фаворита со свистом впивались полосы кожи с закрученными шишками на концах, она сжималась, словно собственным хребтом, испытывая боль. Когда его в кровь искусавшего губы, но не издавшего во время экзекуции ни слова, сняли со столба и уложили на траву. Рухнула рядом и дрожащими руками пыталась отодрать клок от юбки, чтобы хоть как-то оттереть, промокнуть. Рядом поставили бадью с теплой водой. Сунули женщине чистую холстину. Тут же засуетился полковой медику с банкой заживляющей мази. Она выхватила у него эту мазь с такой яростью, будто ей не давали приложить к груди собственное новорожденное дитя. А вездесущий монах уже опустился на траву рядом с фаворитом. Сложив руки для благодатной, дарящей облегчение и силы молитвы. Я чего-то напомнил капитану Винсенту маленького доктора с его клятвой Хипократусу. Поль Вайсман, наверное, тоже не стал бы в такой момент разбираться. Дроу перед ним или человек. Просто помчался бы на помощь. За все это время герцог не сказал ни слова. Наконец, разжал губы. Свободны оба! Повернулся к Винсенту. «Довести до лагеря, сдать с рук на руки лично Фрейлину и местному эскулапу. Пусть долечит своей магией. Венс, ты проводи проследи». «Проследи, чтобы ее не узнали, пока не окажется подальше от досужих глаз», — понял капитан Недосказанное. Репутация, как и дальнейшая судьба Аквители Восьмой, были герцогу глубоко безразличны. А вот поступок ее защитника покорил сердце. Да, Жиль до сих пор не простил этой женщины мгновения пережитого ужаса, когда в какой-то миг он и в самом деле поверил, что душит Марту, свою нежную Марту. Но из уважения к жертвенному порыву фаворита и его мужеству, из уважения к советам отца, не все дроу безнадежны, сын мой, помни об этом, из уважения к другу эльфу, оставшемуся в Гаярде, он оставил этих двоих в покое и предоставил собственной судьбе. А вот судьбу собственной страны нужно было в очередной раз решать незамедлительно. И именно ему. Сейчас. Пока противник деморализован. «Итак, господа...» Он повернулся к эльфам, до сих пор пребывающим в трансе от пережитого зрелища. «Заговорщики хрена, вы крови боитесь? Куда ж вы лезете, ты, дилетанты?» «Я же обещал, что сия процедура надолго не затянется. Прошу сюда». Гостеприимно махнул в сторону павильона, который сегодня, украшенный дополнительно боевыми знаменами Гали просто-таки подавлял роскошью и великолепием. «А мы с вами продолжим». «Нет». Уже собираясь зайти, Круто развернулся на пятках к шарахнувшимся от него дроу Глянул свирепо. Сказал, как отрезал. «Не продолжим, господа эльфы. Сегодня мы закончим наше небольшое дело». Пора, наконец, поставить точку. Стражники в просветах между пологами зорко следили, чтобы никому из гостей не захотелось внезапно на свежий воздух. И чтобы, упаси боже, никто не вздумал шарить по карманам или на шее в поисках очередного непонятного амулета. Мало ли. Бдительность порой предотвращает большие неприятности. К трем часам пополудни договор о взаимном сотрудничестве, ненападении и предоставлении военной помощи одной из сторон в случае крайней необходимости был согласован, переписан начисто в двух экземплярах, подписан обеими высокими договаривающимися сторонами и сочтен принимаемым к исполнению немедленно и на ближайшие 200 лет. Бургундия с ее лозами, отягощенными золотистыми гроздями, желтыми горчичными полями, шаролезскими бычками, брестскими пулярками и цесарками, реками, озерцами, городами по-прежнему оставалась частью прекрасной Галии, ее добрым и славным желудком, умеющим и поработать, и побаловать, и себя, и соседей. Отдельным пунктом в договоре значилось обоюдное обязательство по совместным действиям против диких орков, независимо от того, на чьей территории они появятся. Никаких сговоров за спиной другой договаривающейся стороны о сотрудничестве с данной расой. По крайней мере, пока та находится на нынешнем диком уровне развития. Никаких поддержаний действий, предоставлений прав вступать на территорию Галии либо островов, даже с целью транзита. Жаль, что нельзя было сразу ринуться в обратный путь. Надо было непременно нанести визиты в оба города, что создали такие прекрасные условия для переговоров. Равно поблагодарить им марк графов и их подданных, закрепить собственной подписью и печатью копии мирного договора, которые впоследствии разошлют по всем городам, а до того их еще переписать, еще три 4 дня и домой. А пока сворачивают лагерь, но еще не разобрали его шатер, послать весточку Марте непременно, и архиепископу, с благодарностью за помощь винсент побудет еще при нем а письма он передаст с братьями бенедикцами и непременно сообщить обо всем максу в подробностях эх надо было взять его сюда уж нашел бы себе временную замену из своих помощников писорчуков в конце концов не каждый день конфликты с эльфами разгребаются а тут у него такая возможность герцог поморщился до сих пор не мог определиться хорошо или плохо что фуке здесь не было впрочем пусть его друг решает сам ввязываться ему в драку со своими или же нет На первое и единственное предложение не приказ поехать с ним на переговоры Максимилиан отказался категорически не желает он ничего слышать о родине что однажды его предала это можно понять его светлость уселся за походный стол потянул к себе перо усмехнулся покрутив головой А ведь он еще не успел оповестить Винсента, что в его полусотне скоро объявится законный многоженец. Ничего, другим наукам. Не продлит папа Буллу, герцог все равно велит признавать внебрачных детишек от бравых рейтеров. Надо их, что ли, собирать в одной школе и обучать воинскому делу, по примеру, архиепископа? И почему он раньше не подумал об учебном заведении для будущих офицеров, допустим? Нечего подросткам нежного возраста шляться в пожах. Пусть с малолетства постигают военное дело, науки и приучаются к дисциплине. А что делать с девочками? К вашему сведению, ваша светлость, наряду с сыновьями рожают еще и дочерей. Эм, -э -э, пусть над этим подумает Марта. У его любимой женушки удивительное чутье. Решения, кажущиеся на первый взгляд наивными и смешными, на деле получаются верными. Лучше и не предложишь. А если есть что-то, не будет удаваться, что ж. Они подумают над этим вместе. Ради этого право же стоило остановить войну.